«Унро и ветер». Ведьму еще полагалось сжечь, а останки вывести в специальный могильник. Но Рок, твердо взяв шефа за плечо, сказал, что пока достаточно. «Да», — поддакнул из коридора тень. «Давайте мы вас к машине отведем, шеф. На вас лица нет, а у нас там аптечка». Вышли через боковой проход. Оказывается, в подвал был отдельный вход с противоположного конца. Тень расстроился, что они не заметили при разведке. Но спуск был прикрыт деревянным щитом, не мудрено. Унро знал о нем, раскопал на чертежах. До выхода из здания, до блеклой полосы желтоватого света, падавшей из дверного проема, Унро не дошел всего пару метров. Честно старался, переставлял ноги но полоса только удалялась, сужаясь прямо на глазах. Спины рока и тени колебались, как на ветру, будто нарисованные на тонкой ткани. Знакомая боль туго сдавила грудь. Но кажется и все. Успел он подумать и сделав еще один шаг, сполз по стене на пол. Он снова падал, теряя себя. Снова был в непонятном и непостижимом нигде. Разум не мог смириться, пытался найти точку опоры, громоздил вокруг цвета и образы. Хотя на самом деле здесь ничего не было, на этой развилке путей. Сейчас Унро видел скалы, уходившие высоко-высоко в сизое небо, узкие извилистые тропинки, туман и лиловые звездочки цветов на каменистых осыпях. От ног его тянулись, мерно извиваясь на несуществующем ветру, разноцветные ленты. Унро уже бывал тут, и знание это немедленно всплыло из самых глубин. Он помнил, и более того, стоило немного сосредоточиться на лентах, как становилось понятно, куда они ведут. Взгляд выловил светло-желтую, едва видную ленту то, что могла вернуть его обратно. Она истончилась до прозрачности, и Унро задумчиво пропустил ее между пальцев. Потянулся к другой, более плотной. «Вы тоже не знаете, куда идти?» — спросили его. Унро медленно обернулся. «Привет», — сказал Мирослав. «Я вот тоже смотрю-смотрю, никак не могу понять, куда нужно». «Привет!» — тихо отозвался Унру. Внутри стало больно, как если бы его сердце еще билось. От ног Мирослава ленты тянулись во все стороны. Яркие, плотные и стремительные. Унру пригляделся. «Выберешь эту», — сказал он, — «и сможешь обрести покой. Это то, куда уходят все». Но Мирослав заколебался, с сомнением глядя вниз. Унро истолковал его промедление по-своему. — А вот это, — кивнул он, — она приведет тебя в другой мир. Ты сможешь родиться заново, но, конечно, не будешь помнить ни о чем. Мирослав все еще хмурился, а потом решился. — А такая дорога есть, чтобы можно было вернуться? — спросил он. «Прости», — сказал Унру, — «у тебя уже нет». «А просто, ну, во времени назад, если недоделанные вещи. Как-то же призраки у нас болтаются?» «Да», — отозвался Унру, — «выбери вот эту, и сможешь вернуться по времени назад. Но только так, как ты есть сейчас». «Я хочу предупредить ее», — пояснил Мирослав и решительно выбрал из пучка нужную ленту. Раз ничего больше не поменять, она должна знать, что в опасности и что убийца совсем рядом. Я пробовал ей рассказать, где спрятаны дети, но не смог до нее достучаться. — До кого? — спросил Унру. — Та женщина, Морген. Она — связующее звено. Соединяет всех. И за мальчиком мне надо приглядеть. — И, может быть, это на самом деле так, — подумал Унру. Морген невольно стала той, кто сшила вместе их судьбы. «Она испугается», — мягко сказал Унру. «Ты выглядишь не так, как живые». Мирослав провел пальцами по адутловатой посиневшей щеке. Вздохнул, а потом, подумав, сказал. «А я руками лицо прикрою. Ей будет не так страшно». Мирослав тихо позвал его Унру уже в спину. «А потом...» Что ты выберешь потом?» Юноша обернулся и через плечо кривовато улыбнулся. Из лопнувшей губы потекла сукровица, но Унро увидел на миг его прежнее лицо. «А потом я приду сюда и найду ту дорогу, которую вы мне указали. Ну, чтоб переродиться. рискну, а вдруг в ином мире выпадет что-то интересненькое. Спасибо, что помогли. Удачи!» — прошептал вслед Унро. И, поколебавшись, сделал знак, оберег ему в дорогу. Пусть и совсем маленькая, но помощь. Потом он посмотрел на свои ленты пути. Мирослав невольно пристыдил его. Несмотря на все то, что с ним случилось, он еще старался что-то делать. Не сдавался, упрямец. Ветер тихо вздохнул за его плечом. «Прости». — сказал Унру. — Ты подождешь меня еще немного. За архивом надо присмотреть и за мальчишками этими. Я же их на поруки взял. Да и шиповник посадил. Надо заботиться. — Дурак? — шепнул ветер. Мазнул по губам соленым. — Уходи уже, — провел поднимающийся ураган. — Пока есть время. Унру прижал к груди совсем прозрачную ленту пути и закрыл глаза, падая назад. «Шеф, ну давай же, дыши! Меняемся, у меня руки отваливаются. А если я не туда нажимаю, сердце точно тут. Стой, подожди, я... Слышу, бес, разбери. Сердце бьется, слышишь? Смотри, у него слезы. Что это значит? Рок? что это значит? Я не знаю, но сердце бьется, и он дышит.